55. Ава. Я задержалась в дверях. Пора попрощаться с этой комнатой и этой школой, ввести код, выйти за ворота и сесть в автобус, потом спуститься в подземку. Времени полно, а мне нужно убедиться, что я не приведу за собой слежку. Лукас указал, где всем нужно быть, не позже шести. А оттуда мы идем к Вестминстеру. Не знаю, как все обернется». Не уверена, что после вернусь сюда. На шее висит мамин медальон. Это мой талисман. Я никак не могу решиться, оставить его или взять с собой, но в конце концов осмеливаюсь. Пусть сохранится хоть такое напоминание о ней. Но после того, как я столько раз снимала и надевала медальон, цепочка запуталась. Очень долго я промучилась с крошечным узелком, но он никак не хотел поддаваться, и я увидела в этом дурное предзнаменование. В ушах постоянно звучит голос папы. Он всегда был осмотрительным, усердно трудился и не впутывался в неприятности. И сейчас он бы сказал: не ходи, Ава, не рискуй, не лезь на рожон. И эти слова зудят в ушах, как назойливый комар, когда я пересекаю школьный двор и ввожу кот на воротах. Замок щелкает. Я делаю глубокий вдох и выхожу на улицу. Увижу ли я Сэм? «Надеюсь. Я делаю это ради нее. Все банально, просто и ясно, правда. Есть много причин, чтобы принять во всем этом участие, но Сэм важнейший из них. Я не имею права упустить, возможно, последний шанс увидеться с ней. Может быть, даже сказать ей правду».